Глава 11 «Фонтана не желаете?» Спала я прекрасно. Мне снилось, что я сижу на скале и слушаю журчание сотни водопадов. Их прохладная свежесть увлажняет кожу, а воздух наполнен капельками брызг. Разбудил меня истошный крик с улицы. «Где она? Что она натворила?» Я подскочила на кровати и испуганно заозиралась, пытаясь протереть глаза. Спать хотелось страшно, как всегда бывает, когда ложишься под самое утро. Через минуту дверь в мою комнату с размаху распахнулась, словно вечером и не было мною закрыто на замок, и я смогла лицезреть чрезвычайно злую ректоршу. Женщина облачилась в наспех накинутый халат, Серые волосы были завязаны в небрежную косу, а из-под края халата торчали мягкие тапочки. Правда, несмотря на довольно плюшевый внешний вид, по-домашнему уютной ее бы ни один смертный не осмелился назвать. Глаза леди Мальмонель горели карающим огнем, и он вот-вот должен был обрушиться на чью-то голову. А когда взгляд серых глаз нашел мою персону на кровати, то стало понятно, что сжигать собираются именно меня, словно ведьму на костре Инквизиции. «Как вы посмели снять иллюзию со всей Академии?» прошипела она в ярости. «У меня сегодня назначен приезд проверяющих. Что мы им покажем? Леди Мальмонель, прошу прощения, но я с трудом понимаю, о чем вы говорите». Я спустила ноги с кровати, понимая, что у этой женщины фактически есть возможность при большом желании закончить мою жизнь. Для этого достаточно поставить соответствующую печать в трудовом договоре. Так что, как бы мне не хотелось выпроводить ее из комнаты, приходилось сразу узнавать, в чем дело. После нашей встречи вчера ночью я сразу пошла к себе и легла спать. Если за время моего сна в академии что-то случилось, то не думаю, что это моя вина. Не ваша? Прошипела она. А потом, словно фурия, подлетела ко мне и схватила за локоть, практически волоком таща за собой. А это тогда что? Одним рывком она распахнула створки окна в спальне, ведущем на балкон. Мама-мия! От увиденного мой рот сам по себе открылся, а глаза стали по пять рублей. о о «Вы еще и издеваетесь?» – вконец рассверепела женщина. «Да нет, я не издеваюсь. Я просто...» – покрутила рукой в воздухе, пытаясь найти достойное определение тому, что сейчас видели мои глаза. «Я не ожидала? Хотите сказать, что это не ваша работа?» «Не хочу. Уже не хочу. Потому что нарочно такое не придумаешь». Прямо перед входом в общежитие, взорвав тротуарную плитку, вырос фонтан, именно такой, как я и представляла, только больше, намного больше. Он словно гриб-переросток стоял перед самым входом, блокируя выход на улицу персоналу и чашей тянулся к моему окну, так, чтобы при желании я могла перелезть через бортик балкона и занырнуть в журчащую воду, словно в бассейн. Мощная струя воды уходила прямо в небо, отражая свет солнца так, что при взгляде на падающие капли слезились глаза. Но я не понимаю, как с этим связано то, что теперь в Академии нет иллюзии. Ректор, уже успевшая частично вернуть себе самообладание, окинула меня презрительным взглядом. «Мадемуазель Елена, вы полностью подчинили себе пространство Академии, точнее, все то, что касается бытовой стороны ее жизни». Иллюзия крепилась на отголоске прошлой бытовой магии, поддерживая видимость того, что она есть. «Но сейчас старые отголоски развеялись» а коридоры нашего учебного заведения наполнились вашей силой и вашим контролем. К ним не прикрепить иллюзию». Женщина старалась выглядеть строгой и невозмутимой, но глаза и проскальзывающие панические интонации в голосе выдавали ее волнение. «А я думала, ее ничего не может вывести из себя. И что же можно сделать?» Растеряно проговорила я, рассматривая собственное произведение искусства. Фонтан был красивым, но явно не к месту. И я поняла, что во мне только что в муках скончался ландшафтный дизайнер. Нет у меня таланта. Это ваша работа, окинула меня ледяным взглядом директриса. Проверяющая команда будет в Академии искусств в полдень. «До этого времени вы должны привести здесь все в должный вид, иначе я буду вынуждена разорвать наш контракт. Честь Академии для меня превыше всего, я не допущу, чтобы на нее упала такая тень. Успешной работы, мадмуазель!» А потом она ушла. «Изыиди!» – махнула я рукой на фонтан, чувствуя себя полной клушей. Ожидаемо никуда он не испарился. Я попробовала снова. «Исчезни, растворись!» э никибеники уходи! Какая забавная у вас магия!» Мимо проплыл вчерашний ковбой. Я вытаращилась на мужчину с голым торсом, который беззастенчиво купался в моем собственном фонтане, на уровне третьего этажа над землей. «Вы, вы что творите?» Горло перехватил спазм, так что я могла лишь хрипеть, пытаясь уложить в голове увиденное. «Нельзя! Вылезайте! К вам в спальню?» Оживился он, убирая руки из-под головы и вставая на ноги. Сейчас воды в чаше было ему по грудь. «Нет, наружу!» Я возмущенно вытянула руку, пальцем указывая вниз, куда именно ковбой должен вылезти. «Идите по своим делам. Мне вчера сказали, что вы магистр. Так вот, не подавайте плохой пример своим студентам». «А-а-а!» Тут же расслабился мужчина, снова ложась спиной на воду. «А я-то думал, да будет вам известно, что магистром я стану через час с небольшим. Будь здесь моя сестра, она бы сказала точное время, вплоть до секунд. Но даже если прикинуть примерно, у нас будет куча времени, чтобы поплавать. Так что это вы ко мне забирайтесь. Если ваше подсознание соорудило вам такой бассейн прямо перед окном, то значит вы этого страстно желаете». «Да за кого вы меня принимаете?» Возмутилась я от злости и бессилия, затопав ногами. «Идите отсюда!» Но ни вредный мужик, ни фонтан совершенно не собирались испаряться. «Вот хоть садись и рыдай, потому что больше ничего просто не оставалось». Я растерянно осмотрелась, пытаясь понять, что делать дальше. И проворонила момент, когда абсолютно мокрый брат, как оказалось директрисы, оказался на моем балконе буквально в паре метров от меня. А когда я его заметила, то было поздно. Силу не получается обуздать, да? На какой-то миг показалось, что в его голосе промелькнуло сочувствие. Я вздрогнула от неожиданности и поспешно отвела взгляд от мужского тела, облепленного лишь мокрыми штанами. «Может, вы все же оденетесь?» — проворчала недовольно. Мужчина хмыкнул. «А могу я вас попросить о том же хотелось бы дать несколько советов но мысли при виде вашего наряда постоянно съезжает немного в другую сторону я растерянно посмотрела на себя и тут же ойкнула на мне была лишь длинная хлопковая футболка до середины бедра здесь она использовалась вместо нижних рубашек в комплекте с панталонами подвязочками и так далее но так как спать во всем этом великолепии было крайне неудобно я обошлась лишь одной деталью гардероба Как по мне, весьма прилично. Пятую точку закрывает, и ладно. Но по меркам местных нравов на мне был даже не разврат, а изврат какой-то». Ойкнув, я бросилась к шкафу, откуда в спешке начала выгребать все подряд, выискивая хоть что-нибудь приличное. Сзади крякнул Крис, а потом, прочистив горло, проговорил. «Вот знаете, я, пожалуй, все же снаружи подожду. Ну вас в баню!» С этим многообещающим напутствием он вышел вон, а я растерянно поглядела ему вслед. Странный он какой-то. Ни о каком завтраке и речи не было. Я это поняла сразу, как только оказалась в коридоре. И если моя комната была в нормальном, обычном состоянии, возможно, потому что ее перед моим приездом прибрала Аннетта, то коридор... Мамочки! Я неверяще посмотрела на клубы пыли и грязи, практически ровным слоем покрывающие пол и стену. С потолка свисала длинная паутина. Как это вообще возможно? Тут же месяца три всего ведьмы не было. Мужчина, которому адресовался вопрос, отлип от стены и сделал несколько шагов на сближение. Не совсем три месяца. Марива под конец жизни была уже довольно слаба, наизрение подводила – поэтому коридоры убирались через раз. В аудиториях ситуация получше, но не намного. Иллюзию Иринда настроила еще при жизни ведьмы. Она помогала поддерживать визуальный порядок в те моменты, когда женщина себя неважно чувствовала или пропускала пару помещений во время очередной уборки. И я покачала головой. Да, подобного я и представить не могла. Как мне взять силу под контроль? Крис пожал плечами. «Точно не знаю, но предполагаю, что вы должны хотя бы попробовать». Нахмурившись, я посмотрела на кучу пыли в углу, пытаясь визуализировать в голове, как она растворяется в пространстве. Но ничего не произошло. Впрочем, это было неудивительно, ведь фонтан тоже не исчез. «Я бегу! Госпожа ведьма, я уже бегу!» Навстречу нам на всех парах несся Фриц. С прошлого раза я не видела мужчину и, честно говоря, думала, что он будет меня избегать. Но, как оказалось, Толстячок вроде уже и не помнил, на какой ноте мы в прошлый раз расстались. Подбежав ближе, он вытащил из-за пазухи корзинку, накрытую полотенцем, и довольно проговорил. «Вот, я собрал. Ну, все, что для вас нужно». «О, Крис, привет!» Ковбой хмыкнул, ничуть не смущенный по небратским отношениям к себе завхоза. «А еще магистр!» Я же засунула нос под полотенце. Колбаса и яички, и сыр, и свежих хлебушек, и даже две бутылки парного молока. Светясь от гордости, проговорил мужчина, не забывая время от времени протирать немного вспотевшую лысину и красное лицо. Все, что нужно для восстановления сил. «Точно!» — хлопнул себя по лбу ковбой. «Ты же кучу сил ночью потратила, чтобы под контроль все взять и купальню себе организовать». Тут он хмыкнул, ничуть не смущенный тем, что снова перескочил на «ты». Хотя, судя по тому, какой взгляд мужчина кинул на фрица, создавалось впечатление «да нет, вряд ли, он это делает напоказ». И все же я покрылась красными пятнами, словно меня уличили в чем-то неприличном. А он, как ни в чем не бывало, продолжал. «Ничего удивительного, что сейчас резерв на нуле». Завхоз посмотрел на него недоуменно. «А ты что, ей сразу не сказал, что силы надо едой и сном восстанавливать и не магичить ночью? И она этого не знает? Ты думаешь, я помню такие нюансы? Так ты же магистр! И что, магии-то у меня нет!» С этими словами ковбой вырвал из рук растерявшегося фрица корзину с припасами и подхватил меня под руку, увлекая за собой по коридору. И я же смотрела на него во все глаза. Вы магистр без магии? Ну да. Но ведь это Академия магических искусств. Я думала, здесь все магия. Я умею делать то, что не умеет ни один маг, самодовольно проговорил мужчина, буквально вытаскивая меня на улицу из одной из дверей. Вслед за нами семенил завхоз, явно не желающий оставлять нас наедине, за что я ему была очень благодарна. И что же? Я даю старым вещам новую жизнь. Чиню, восстанавливаю, вновь наполняю силой. Многие артефакты требуют лишь немагического вмешательства, так как очень чувствительны к любого рода воздействия. Я один из немногих, кто может с ними работать, прекрасно разбираясь в их природе, но при этом не вступая в конфликт с их силой. И я затормозила пятками по земле. Он что делает? Описание работы было безумно похоже на мою профессию. А ведь я уже почти смирилась с тем, что в этом мире реставрация мебели никому не нужна. А из какого материала артефакты, стараясь скрыть дрожь в голосе, проговорила я, почти преданно рассматривая вихрастую макушку. А ковбой, словно не замечая остановки, продолжал тащить меня вперед, рассуждая сам с собой. В основном драгоценные металлы, но бывает попадаются глиняные, тканевые или же стеклянные экземпляры. А, а дерево? Мужчина обернулся и поморщился. «Не, дерево слишком капризное. Я его сразу на помойку отправляю». «Что?» В моей душе поднялась такая волна недовольства, что захотелось что-нибудь сломать. И в этот момент сбоку с громким звоном разлетелся на осколки фонарь, словно его великан широкими ладонями прихлопнул. Я взвизгнула и запрыгнула на спину мужчине. А в меня врезался завхоз, который явно собирался спрятаться за моим фигуристым телом. «А ну, слезьте с меня!» скомандовал нам обоим мужчина, передергивая плечами и как-то незаметно сбрасывая меня на землю. Я плюхнулась на тротуар прямо на попу. А завхоз успел вовремя отскочить в сторону, так что хотя бы следом не упал. О том, чтобы поддержать девушку, и речи не шло. «А что это было?» Я заозиралась, боязливая, посматривая на еще один фонарь, с другого боку от нас. А вдруг он тоже рванет? «Что это было? Что это было?» Пропел ковбой, подхватывая меня под мышки и ставя обратно на ноги. При этом он умудрился каким-то неведомым образом пожмякать мою задницу. Но прежде чем я успела возмутиться его аморальным поведением, успел ответить. «Мне кажется, все дело в одном единственном человеке. И в ком же?» Он кинул такой взгляд, что я возмутилась. «Это не я!» В ответ мне лишь снисходительно хмыкнули. «Насколько я знаю, все, что мы здесь видим, и все, что может хоть как-то относиться к хозяйственной части, сейчас подчиняется именно твоим приказам, даже мысленным». Я смотрела на эту нахальную улыбку и не могла поверить. Да он шутит. «Быть такого не может, чтобы все это сделала я. Я же... Я не хотела!» То есть я, конечно, думала, что было бы неплохо что-нибудь разбить, но не в прямом же смысле слова. От мыслей, роившихся в голове, пухла голова. А мужчина развел руками. Зато мы знаем, что силы потихоньку возвращаются. Нашел чему радоваться Крис! Завхоз посмотрел на меня, как на исчадие преисподней. И, недовольно отприцокнув, прошел вперед, обходя стекла и выискивая чистую поляну, чтобы устроить пикник. «Госпожа ведьма, вы уж тут сильно не размусоливаете, а то мы не успеем подготовиться к приезду проверяющих». Я лишь вздохнула. От того, что они мне сейчас нажимали на больную мозоль, совершенно не становилось легче. Я все так же боялась этих проверяющих, все так же не знала, как буду справляться собственными силами. Зато теперь становилось понятно, что мне даже нельзя злиться. И это неимоверно злило». «Кстати сказать, — вдруг вспомнил Фриц, госпожа ведьма, а помните, что вы мне предлагали на вас жениться?» Роющийся в этот момент в корзине Крис от удивления выронил бутылку с молоком, расплескав содержимое по земле. Молоко растеклось белой кляксой и медленно начало впитываться в почву. И тот взгляд, которым он посмотрел на завхоза, говорил о не очень добрых намерениях. «Повтори!» — потребовал он, яростно сверкая глазами. Я же уже сказал, что я первый в очереди. Какое замуж? Какой жениться? Ведьма мне нужна. И вообще, пусть в академии живет, чтобы под присмотром быть. А то смотрите-ка. Да успокойтесь вы, потребовала я. Фриц мне все равно отказал. И ты этим хвалишься? Нет, я просто говорю, как есть. И не надо, чтобы так было. Наняли на работу. виде себя прилично. Ага, спешу и падаю. Я не просила об этой работе, так что вот захочу и буду себя вести крайне неприлично. От возмущения у мужика аж кубики на голом прессе заходили, ведь он так и не удосужился надеть рубашку, возмущая мою и без того возмущенную нервную систему. Туда-сюда, туда-сюда. Он взял в руки булочку из корзины и уже хотел сказать что-то весьма едкое, как в нашу перепалку вмешался завхоз». «Я хотел сказать, госпожа ведьма, вы можете радоваться, потому что я нашел для вас мужа». Булочка, которая в этот момент уже неслась карту рту ковбоя, издала тихий жмяк, когда ее безжалостно смяли в кулаке мужчины. «Это еще кто?» – прогремел он не хуже старого трактора. Завхоз икнул и, резко спав с лица, проблеял. «Мой кузен!» «Да ты не волнуйся, Крив, он хороший, малый, вдовый, правда». Да выпивает иногда, но когда не пьяный, то совсем не буйный. И я только рот открыла от подобной характеристики хорошего малого. Нет, меня, конечно, тянули обязательства академии, и я даже думала, что мне любой муж подойдет, лишь бы вырваться. Но что-то сейчас засомневалась. Но договаривать мне было не суждено, потому что магистр-реставратор, которого я сама про себя охарактеризовала просто как трудовик, без лишних разговоров запульнул скомканную булочку в лицо заведующего хозяйственной частью. «Ах ты так!» – рассердился тот и, засучив рукава, полез с кулаками на эту гору мышц. «Вот я тебе! Вот! Вот!» Орал он, лупя загорелую грудь ковбоя пухлыми ручонками. «Послушайте!» — встряла я в их перепалку, схватив мужичка поперек талии и пытаясь оторвать от оппонента. «Вы мне совсем не помогаете! Что вы за цирк устроили? Он на меня напал!» Возмущенно заявил Фриц, ненадолго оторвавшись от своего увлекательного занятия. Крис воспользовался моментом и крепким щелбаном отправил в полет незадачливого коллегу. «Я только в сторону отпрыгнуть успела!» «Да вы издеваетесь!» – заявила мужчина. «Я не собираюсь выходить замуж за пьяницу и вдовца!» «Я, конечно, ничего не имею против них, но, боюсь, все же от такого мужа я смогу избавиться потом лишь с помощью преступления». «Какого еще преступления?» – икнул завхоз. «Уголовного!» – Пожала я плечами. «А мне нужен кто-то более покладистый, чтобы тихо, мирно разойтись можно было потом». Мужчины переглянулись. «И Крис?» Закинув руки за голову, сохмылка растянулся на зеленой сочной траве, подставив свою голое неприличное пузо под лучи солнца. «Это тогда тебе не повезло, ведьма!» «Почему это?» «Потому что через уголовное проще расстаться». И я недоуменно моргнула но расшифровал в итоге аббревиатуру чуть пришедший в себя фриц. «В нашем мире нет разводов, госпожа ведьма. Мы же не дикари какие-нибудь. Так что с мужем, если такой э -э, смелый человек найдется, вы будете жить душа в душу, пока смерть не разлучит вас. Скорее его!» – заржал ковбой, вытягивая из корзинки новую булку и безмятежно жуя. Я поджала губы и злобно посмотрела на того, кто нагло ел еду, предназначавшуюся мне. «Подвиньтесь!» – проговорила хмура, носком туфли накидывая на голый торст тканевую салфетку из корзины. «Нечего мне аппетит портить. Чай не одни здесь. Ну, а что мне было делать? Только есть, чтобы были силы прибрать эту гадкую академию, потому что, похоже, ничего другого мне не светит».